Священник уставился на выключатель, губы его шевелились, словно в безмолвной молитве. — Вы нездоровы, отец Харт? — Я? — О нет, все в порядке. Просто я так часто вспоминаю о нем. Священник как-то сжался, осел, будто воздушный шарик, из которого разом вышел весь воздух. — Инспектор... Уильям был хорошим человеком, но душа его страдала. Он никогда не говорил мне о бессоннице, но меня это вовсе не удивляет. Почему? Потому что, в отличие от многих, топящих горе в вине или находящих иные способы избавиться от проблем, Уильям встречал их лицом к лицу и старался сделать все, что от него зависело. Он был сильный, достойный человек, но его крест был тяжек. «Вы имеете в виду бегство Тессы и Джиллиан?» Услышав второе имя, священник бессильно прикрыл глаза и громко сглотнул. Тесса ранила его, Джиллиан его уничтожила. Он так и не оправился после ее ухода. «Какой она была?» Она... Она была ангелом, инспектор. «Ясным солнышком!» Дрожащая рука повернула выключатель. Священник вновь жестом пригласил их в церковь. «Что скажете? Красиво здесь?» Внутри помещения мало походило на деревенскую церковь. Те обычно бывают маленькими, квадратными, чисто функциональными. Ни форма их, ни убранство красотой не блещут — но это здание выглядело совершенно иначе. Его строитель задумывал настоящий собор. Две огромные колонны на западной стороне храма могли выдержать гораздо больший вес, чем крыша церкви святой Екатерины. «Ага, вы заметили», — пробормотал отец Харт, проследив, как взгляд Линдли перемещается с этих колонн на апсиду. «Здесь должно было разместиться аббатство». Наша церковь стала бы храмом большого монастыря. Но монахи поссорились между собой, и в результате монастырь был построен в стороне, возле Кэлдель-Хола. Это божье чудо! — Чудо? — переспросила Дебора. — Истинное чудо! Если бы аббатство стояло здесь, где покоятся останки святого Кэда, все было бы уничтожено в годы правления Генриха Восьмого. в пору гонений на католиков. Можете ли вы представить такое? Была бы разрушена церковь, где хранятся мощи святого Кеда?» Голос священника вибрировал от ужаса. «Нет, это был промысел Божий». Монахи поссорились, а поскольку фундамент для этой церкви уже заложили и даже вывели крипту, не было смысла переносить тело святого, и они оставили его здесь, в маленькой часовне. Отец Харт со стариковской медлительностью направился к каменной лестнице, уводившей вниз в темноту. Сюда пригласил он своих гостей. Крипта представляла собой крошечную подземную церковь внутри храма святой Екатерины. Нормандский свод покоился на стройных колоннах без орнамента. Простой каменный алтарь в дальнем конце часовни был украшен двумя свечами и распятием. По сторонам алтаря на память потомству были сохранены камни древнейшей постройки.